Новелла пятая. Андриуччо из пируджи прибыв в Неаполь для покупки лошадей, в одну ночь подвергается трём опасностям и, избежав всех, возвращается домой владельцем рубина. Камни, найденные Ландольфа, Так начала Фьяметта, до которой дошла очередь рассказа, привели мне на память новеллу не менее полную опасностей, чем новелла Лауретты. Но тем от нее отличающуюся, что в той эти опасности приключались, быть может, в течение нескольких лет, в этой, как вы услышите, в пределах одной ночи. Жил, слыхала я в Перудже, юноша по имени Андреучиу ди Пьетру торговец лошадьми. Услышав, что в Неаполе они дешевы, он, до тех пор никогда не выезжавший, положил в карман 500 золотых флоринов и отправился туда вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел на торг, увидел множество лошадей, многие ему приглянулись, и он приценялся к тем и другим но ни на одной не сошелся в цене. А чтобы показать, что он в самом деле покупатель, как человек неопытный и малоосторожный, он не раз вытаскивал свой кошелек с флоринами на показ всем проходившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сицилианка, красавица, но готовая услужить всякому за недорогую цену, прошла мимо него. Так что он ее не видел, а она увидала его кошелек и тотчас же сказала про себя. «Кому бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?» И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также сицилианка. Когда она увидела Андреуччо, отстав от девушки и подбежав к нему, нежно его поцеловала, как заметила эта девушка, Не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреучио радушно приветствовал ее. Пообещав ему зайти к нему в гостиницу и, не заводя долгих речей, она ушла, а Андреучио вернулся торговаться, но в то утро ничего не купил. Девушка, заметив сначала кошелек Андреучио, а затем его знакомство со своей старухой, Желая попытать, нет ли какого средства завладеть теми деньгами совсем или отчасти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала ей об обстоятельствах Андреуччо почти столь же подробно, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Сицилии у отца его, а потом и в Перуджии. Она сообщила ей также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомившись о его родственниках и их именах, девушка с тонким коварством основала на этом свой расчет — удовлетворить своему желанию. Вернувшись домой, она дала старухе работы на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччу. И, позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого рода послугам, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччо. Придя туда, она случайно увидела его самого, одного, стоявшего у двери, и спросила у него о нем самом. Когда он ответил, что он самый и есть, она, отведя его в сторону, сказала, «Мессера, одна благородная дама этого города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно». Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем, вообразил, что та дама в него влюбилась. Точно в неаполе не было кроме него другого красивого юноши. Он тотчас же ответил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает поговорить с ним. На это девушка ответила, «Мисс если вам угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о том в гостинице, Андреучио поспешно сказал «Так иди же вперед, я пойду за тобою». Таким образом служанка привела его к дому той девушки, жившей в улице, называемой Мальпертуджо, скверная дыра. Каковое прозвище показывает, насколько улица была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая, воображая, что он идет в приличнейшее место и к милой даме, Андреуччо развязно вступил в дом, зашедший впереди служанкой, поднялся по лестнице и, когда служанка позвала свою госпожу, сказав «Вот Андреуччо», увидел ее, вышедшую к началу лестницы, в ожидании его. Она была еще очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убранная очень пристойно. Когда Андреуччо подошел ближе... Она сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми объятиями, обвела его шею руками, и так осталось некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства. Затем в слезах она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала, «О мой Андреуччо, добро пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем пораженный, он отвечал, «Мадонна, я рад, что вижу вас!» Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свою залу, а оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благоухавшую розами, цветом померанца и другими ароматами. Здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много платьев, висевших по тамошнему обычаю на вешалках, и другую красивую богатую утварь. Почему, как человек неопытный, он твердо убедился, что имеет дело, по меньшей мере, с важной дамой? Когда они уселись вместе на скамье у подножия кровати, она принялась так говорить. — Я вполне уверена Андреуччу что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю, и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может, никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто, имеющее привести тебя в еще большее изумление. Это то, что я твоя сестра. Говорю тебе, так как Господь сделал мне такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих братьев, А как бы желала я увидеть их всех, нет того часа, в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Если ты, быть может, ничего не слыхал о том, я расскажу тебе. Пьетра, мой и твой отец, долгое время жил в Палермо, как ты, думаю я, сам мог проведать. И были там, и еще есть люди, очень любившие его за его доброту и приветливость но изо всех так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода и тогда вдова, любила его более всех, так что, отложив страх перед отцом и братьями, и боязнь за свою честь настолько сошла с ним, что родилась я, ты видишь какая. Затем, когда по обстоятельствам пьетра покинул Палермо и вернулся в Перуджио, он оставил меня еще девочкой с моей матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о ней более не вспоминал. Не будь он мне отцом, я сильно попрекнула бы его за это, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери. Я оставляю в стране любовь, которую ему следовало питать ко мне, как к своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины которая отдала в его руки всё свое достояние и себя самое, не зная даже, кто он такой, и побуждаемое преданнейшей любовью. Но к чему говорить о том, что дурно сделано, да и давно прошло, то гораздо легче порицать, чем поправить, так или иначе, но случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого, хорошего человека из Джирдженти, который из любви к моей матери и ко мне переехал на житье в Палермо. Там, как рьяный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Карлом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведался король Федерига. Это было причиной нашего бегства из Сицилии, в то время как я надеялась стать знатнейшей дамой, какие только были на том острове. Итак, захватив немногое, что могли взять, говорю немногое по отношению к многому, что было нашим, покинув имение и дворцы, мы удалились в этот город, где нашли короля Карла столь признательным к нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные нами ради него, дал нам поместье и дома и постоянно дает моему мужу, а твоему зятю большие средства, как ты еще увидишь. Таким образом, я здесь, где, по милости Божией, не твоей, вижу и тебя, мой милый братец». Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие слезы, опять поцеловала его в лоб. Когда Андреучио выслушал эту басню, так связанную, естественно рассказанную, причем у рассказчицы ни одно слово, ни разу не завязло в зубах и не запинался язык, когда он вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермах, Зная по себе нравы юношей, охотно в молодости предающихся любви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он принял все, что она рассказала ему, более чем за истину, и когда она умолкла, ответил. — Мадонна, вам не должно показаться странным, если я удивлен, потому что в самом деле мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил о вашей матери, ни о вас. Либо, если и говорил, то до моего сведения это не дошло, и я ничего не знал о вас, как будто вас и не было. Тем милее мне было обрести в вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде, я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста. «Как вы узнали, что я здесь?» На это она отвечала. Сегодня утром мне рассказала о том одна бедная женщина, часто ходящая ко мне. Ибо, по ее словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо и Перуджи. И если бы мне не казалось более пристойным, чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы пришла к тебе. После этих речей она принялась подробно и поименно расспрашивать его о его родных. И Андреуччу о всех ответил. Это еще пуще побудило его поверить тому, во что верить следовало всего менее. Так как беседа была долгая и жара большая, она велела подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччу. Когда после того он собрался уходить, ибо было время ужина, Она никоим образом не допустила до того, и, притворившись сильно огорченной, сказала, обнимая его, «Увы мне, теперь я вижу ясно, как мало ты меня любишь. Кто бы мог поверить, что ты у сестры, никогда тобою да то ли невиданной, в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу? Не правда ли, ты поужинаешь со мной? И хотя моего мужа нет дома, что мне очень неприятно, я сумею по мере женских сил участвовать тебя хоть чем-нибудь. Не знаю что другое ответить, Андрючу сказал, я люблю тебя, как подобает любить сестру, но если я не пойду туда, меня прождут целый вечер, и я сделаю невежливость. Тогда она сказала, боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла послать сказать, чтобы тебя не дожидались. Хотя большей любезностью с твоей стороны и даже долгом было бы послать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда поужинать. А там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли бы отправиться вместе». Андреучио ответил, что без товарищей он в этот вечер обойдется, и что, коли ей так угодно, пусть располагает им по своему желанию. Тогда она показала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину. Затем, после разных других разговоров, они уселись за роскошный ужин из нескольких блюд, которые она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола, и Андреучио пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под каким видом, потому что не такой город Неаполь, чтобы ходить по нем ночью, особливо иностранцам. И что, посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и относительно ночлега. Он поверил этому, и так как вследствие ложного о ней представления ему было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие, не без причины, разговоры. Уже пошла часть ночи, когда, оставив Андреучио на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, коли что потребуется, она со своими служанками удалилась в другой покой. Жар стоял сильный, потому Андреучио, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и так как у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, спросил у мальчика, где это совершается. Тот показал ему в одном из углов комнаты дверцу, сказав «Войдите туда». Андриучио пошел уверенно, но случайно ступил ногою на доску, другой конец которой оторван был от перекладины, на которой он стоял вследствие чего доска поднялась, а вместе с нею провалился и он. Так милостив был к нему Господь, что он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты, зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то место. Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы лучше поняли рассказанное и то, что последовало. В узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было, как то мы часто видим, между двумя домами несколько досок, и на них устроено сидений. Одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччу. Обретясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика. Но мальчик, услышав, как он упал, побежал сказать о том своей госпоже. Та бросилась в комнату Андреуччу и тотчас же принялась искать, тут ли его платье. Найдя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расставила западню, став из полермитянки сестрой перуджинца, она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь которой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал, Андреучио стал звать его громче. Но это не вело ни к чему, потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и поздно, догадываться об обмане. Вскарабкавшись на низкую стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее, Он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь долго и напрасно звал, рвался и стучал. Пустившись в слезы, как человек, ясно понявший свое несчастье, он стал так говорить. — Увы мне, бедному! В какое короткое время лишился я 500 флоринов и сестры! После многих других слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так, что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не будучи в силах вынести такой докуки. А одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала бранчиво, — Кто там стучится внизу? — Разве ты не узнаешь меня? — сказал Андреучу. — Я Андреучу, брат Мадонны Фьердолиза. А она ему в ответ, «Если ты слишком выпил, дружок, пойди и проспись. Завтра вернешься. Я не знаю, какой там Андреуччо и какой вздор ты несешь. Ступай в добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». «Как?» — сказал Андреуччо. «Ты будто не знаешь, о чем я говорю. Наверное, знаешь. Но уже если таково сицилианское родство...» что забывается в столь короткое время, так отдай мне, по крайней мере, мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уйти с Богом. На это она сказала, чуть смеясь. «Милый мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запереть окно было делом одного мига. Это окончательно убедило Андреучио в его утратах. Горе едва не обратило его великий гнев в ярость, и он решил добыть насилием, чего не мог вернуть словами. Потому, схватив большой камень, он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо большие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что какой-нибудь невеже выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и рассерженные стуком, который он производил, высунулись в окна и принялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую. «Большое невежество! Явиться в такой час к дому честных женщин с такой болтовнёй! Ступай-ка с Богом, любезный! Дай нам, пожалуйста, спать! Если у тебя есть до неё дело, придёшь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства!» подбодренный быть может этими словами кто-то бывший в доме сводник той женщины которого андрючую не видел и о котором не слыхал подошел к окну и голосом сильным страшным и грозным сказал кто там внизу андррючуо подняв голову на голос увидел кого-то показавшегося ему насколько он мог разглядеть разем детиной с черной густой бородой точно он встал с постели после глубокого сна он зевал, и протирал глаза. Андреучио отвечал не без некоторого страха. — Я брат дамы, что в этом доме? Но тот, не выждав конца ответа Андреучио, напротив, грознее прежнего сказал. — Не понимаю, что меня удерживает сойти и дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не двинулся? — Осел ты надоедливый. «Видно, что пьяница! Не даешь нам спать в эту ночь!» И, отойдя, он захлопнул окно. Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за человек, дружески сказали Андреучу, «Бога ради, любезный, уходи с Богом! Не напрашивайся быть здесь убитым ночью! Уходи, лучше будет!» Вследствие этого, испуганный голосом и видом того человека, и побуждаемый убеждениями людей, говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный, как только может быть, человек, и отчаявшись в деньгах, Андриучио, видя в направлении, по которому днем, сам не зная куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице. Так как ему самому неприятен был запах, от него исходивший, и он задумал повернуть к морю, дабы омыться, он взял влево и пошел по улице, называемой Каталонской. Когда он шел к верхней части города, случайно увидел впереди двух человек, направлявшихся к нему с фонарями в руках. Опасаясь, что это сыщики, либо какие злонамеренные люди, он, избегая их, тихонько спрятался в пустом строении, которое увидел поблизости. Но те, точно посланные нарочно, вошли в тот же дом, и здесь один из них, свалив с плеч какие-то железные орудия, принялся вместе с другим осматривать их и говорить о них то и другое. Когда они беседовали, один из них сказал, что бы это значило, я чувствую такую сильную вонь, какую никогда не ощущал. Сказав это, он поднял немного фонарь, и они увидели беднягу Андреучу, и в изумлении окликнули «Кто там?» Андреучио смолчал, но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он тут делает такой запачканный. Андреучио объяснил им в полноте все, что с ним приключилось. Те, сообразив, что это могло с ним статься, сказали друг другу «Наверное, это было в доме Скоробона Бутафуока». Обратившись к Андреучио, один из них сказал Хотя ты потерял деньги, любезный, но тебе следует много возблагодарить Господа, что случайно ты упал и не мог потом вернуться в дом. Ибо если б ты не свалился, будь уверен, что как только ты заснул бы, тебя бы убили, и вместе с деньгами ты утратил бы и жизнь. Но теперь плакаться не поможет. Вернуть копейку — то же, что достать звезд с неба. — А убить тебя могут, если тот прослышит, что ты когда-нибудь обронишь о том слово. Сказав это и немного посоветовавшись друг с другом, они обратились к нему. — Ты видишь ли, у нас явилась к тебе жалость. Потому если бы ты помог нам в одном деле, на которое мы снарядились, мы вполне уверены, что на твою долю придется нечто гораздо более ценное, чем то, что ты утратил. Андриуччо, как человек отчаявшийся, ответил, что он готов. В тот день похоронили неаполитанского архиепископа по имени Мессьер Филиппо Аминутоло. Похоронили в богатейших украшениях и с рубином в перстне, стоившим более 500 флоринов. Они и хотели пойти ограбить покойника и так разъяснили Андриуччо свой замысел. И вот Андреучио более из жадности, чем по разуму, отправился вместе с ними. Когда они шли к главной церкви, а от Андреучио сильно пахло, один из них сказал, как бы нам устроить, чтобы он немного помылся где бы то ни было, дабы от него не несло так страшно. Другой сказал, да вот у нас поблизости колодец, при нем обыкновенно блок и большая бодья пойдем туда и вымоем его поскорее. Придя к колодцу, они нашли веревку, но бодья была унесена, потому они решили привязать его к веревке и спустить в колодец, пусть вымоется внизу, и когда это сделает, дернет за веревку, они его и поднимут. Так и сделали. Случилось так, что, когда они спустили его в колодец, несколько служителей сеньории, ощутив жажду от жары, или потому что гонялись за кем-нибудь, направились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики, шедшие, чтобы напиться, их не заметили. Когда Андреуччо обмылся в глубине колодца, дернул за веревку. Томимые жаждой те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тянуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бодья полная воды. Когда Андреуччо увидел себя у краев колодца, он ухватился за них руками, отпустив веревку. Увидев это, объятые внезапным страхом, те, не говоря ни слова, бросили веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно удивился тому Андреуччо, и если б хорошенько не удержался, упал бы на самое дно, быть может, не без вреда для себя или смертельного случая. Выйдя и увидя оружие, которого, как ему было известно, у его товарищей не было, он пришел в еще большее изумление. Сомневаясь и недоумевая, и сетуя на свою судьбу, не тронув ничего, он решился уйти и пошел, сам не зная куда. На пути встретился с двумя своими товарищами, шедшими вытащить его из колодца. Увидев его и сильно удивившись, Они спросили его кто вытянул его из колодца. Андючо отвечал что не знает и рассказал по порядку все как было и что он нашел у колодца. Догадавшись в чем дело те смеясь рассказали ему почему они убежали и кто те люди, которые его вытащили. Не тратя более слов, ибо была уже полночь, они отправились к главной церкви, куда легко проникли и подойдя к гробнице, мраморной и больших размеров, своим железным инструментом настолько приподняли тяжелую крышку, чтобы можно было пролезть человеку, и подперли ее. Когда это было сделано, один из них начал говорить. — Кому туда лезть? — другой отвечал. — Не мне. — И не мне, — сказал тот. — Пусть полезет Андреуччо. — Я этого не сделаю, — сказал Андреуччо. Но те, обратившись к нему вдвоем, сказали, «Как не полезешь! Ей-богу, коли ты не пойдешь, мы так наколотим тебе голову этими железными кольями, что уложим мертвым!» Андреуччо из страха полез и, влезая, подумал про себя. «Эти люди велят мне войти, чтобы обмануть меня, потому что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из гробницы, они уйдут себе по своим делам, а я останусь ни с чем». И вот он надумал заблаговременно взять свою долю. Вспомнив о драгоценном перстне, о котором он слышал, они говорили, как только спустился, снял его с пальца архиепископа и надел на свой. Затем подал им посох и митру, и перчатки. Раздев покойника до сорочки, все им передал, говоря, что более ничего нет. Те утверждали, что там должен быть и перстень, пусть поищет повсюду. Но он отвечал, что не находит его, и, показывая вид, будто ищет, подержал их некоторое время в ожидании. Они, со своей стороны, не менее хитрые, чем он, велели ему поискать хорошенько, и, улучив время, выдернули подпорку, на которой держалась крышка, и убежали, оставив его в гробнице. Каково было Андреуччу, когда он это услышал, всякий может себе представить. Несколько раз пытался он головой и плечами, как бы ему приподнять крышку, но труд был напрасен. Потому, удрученный тяжелым горем, он в обмороке упал на труп архиепископа, и кто бы их тогда увидал, с трудом распознал бы, кто из них более мертв, архиепископ или он. Когда он пришел в себя, начал плакать на взрыд увидев, что ему, без сомнения, не миновать одного из двух, либо умереть с голода и от вони среди червей мертвого тела, если никто более не придет открыть гробницу, либо, если придут и найдут его в ней, быть повешенным как грабитель. Когда он был в таких мыслях и сильной печали, услышал, что по церкви ходят и говорят многие пришедшие, как он догадался, за тем же делом, за каким приходил и он со своими товарищами. Его страх от того усилился. Но когда те вскрыли гробницу и поставили подпорку, стали спорить, кому туда войти, и никто не решался. Наконец, после долгого препирательства, один священник сказал «Чего вы боитесь? Уж не думаете ли вы, что он вас съест? Мертвецы не едят живых. Я войду туда!» Так сказав, опершись грудью на край гробницы и отведя голову вне, он опустил ноги внутрь, чтобы влезть. Увидя это, Андреучио приподнялся и схватил священника за ногу, как бы желая стащить его вниз. Почувствовав это, священник испустил сильнейший крик и быстро выскочил из гробницы. Все остальные, испуганные этим, оставили ее открытой и пустились бежать, как будто за ними гналось сто тысяч дьяволов. Увидав это, обрадованный сверх ожидания Андреучио тотчас же выскочил и вышел из церкви тем же путем, каким вошел. Между тем наступил и день. Идя на удачу с перстнем на пальце, Андреучио добрался до морского берега а затем набрел и на свою гостиницу, где нашел, что и его товарищи, и хозяин всю ночь беспокоились о том, что с ним сталось. Когда он рассказал им, что с ним было, совет хозяина был, чтобы он немедленно покинул Неаполь. Что он тотчас же и сделал, и вернулся в Перуджу, обратив перстень в деньги, с которыми отправился покупать лошадей.